Глава 33. Свидетельствует то, что должно было бы случиться. Среда, 8 июля. У меня уже волосы поседели от всего этого, посипел инспектор Умпельти. Ни записной книжки, даже ни строчки не отпечаталось на промокательной бумаге. Лакончика с пурпурными чернилами тоже нет. Если хотите, он хитреец. сам отправлял по почте свои письма или как говорит эта девушка да знаю всё это сказано очень верно судя по всему он замышлял всё зло наша работа доказывает это вам известно что присяжные из этих двоих дураков велдон однако он ничего не говорит и в этом доме мы ничего не обнаружим морком видимо никогда ни в чём не доверял ему Да, мы не обнаружили его приятелей в Варшаве. Пока. О, знаю, но между тем мы должны приderiveе и... не, не, не это в чём-то, что выглядит как что-то. И надо сделать это быстро. А есть такая штуковина, как хабес корпус, как я уже говорил, сказал имзи. Совершенно ясно, что ни один из них не мог находиться на утюге и перерезать глотку. Кстати, и леди тоже. и представляет некотрую сложность задержать троих людей и обвинить их в участии в убийстве, когда вы даже не можете доказать, что это убийство. Но я бы не стал возражать этого делать. Я свободно допускаю, сказал имси, что это самое сложное дело, с которым мне приходилось когда-либо встречаться. У нас на руках имеются все улики, тщательно разработанная схема заговора. Значит, мы можем что-то предпринять. И у нас также есть труп, который выглядит как жертва заговора, где конечная цель убийство. Но когда мы соединяем эти два пункта в единое, они не соответствуют друг другу. Всё прекрасно, кроме того печального обстоятельства, что никто из людей, участвующих в этом заговоре, не был способен совершить это убийство. Горят. Это ведь ваше дело. разрешать проблемы такого рода. И каким образом вы собираетесь взяться за эту проблему? Не знаю, ответила Гарет. Могу только посоветовать несколько способов и предпосылок. Ну вот, например, один из методов Роджера Шэринхема: вы тщательно во всех подробностях доказываете, что А совершил убийство. Потом в финале вы встряхиваете эту историю, поворачиваете под новым углом и обнаруживаете, что на самом-то деле истинный убийца это Б. человек, которого вы подозревали в начале, но впоследствии исключили из поля зрения. Это не подходит. В нашем деле случаи не идут параллельно. Мы даже не можем хоть сколько-нибудь правдоподобно остановиться на ни говоря уже об А. Нет, нет, это не так. Ладно. Хорошо. Тогда метод э Вилла Венса. Вы качаете головой и произносите «стало еще хуже», а потом преступник убивает еще пятерых, тем самым немного сокращая число подозреваемых, и вы определяете, кто он. — Слишком уж расточительно, — заметил Уимси, — и очень долго. — Верно, но есть еще метод инспектора Френча. Вы разбиваете кажущееся несокрушимым алиби. Уимси тяжело вздохнул. — Если кто-нибудь еще скажет слово «алиби», Я я прекрасно. Осталось ещё множество методов. Есть и прирешение Торндайка, которое, как утверждает сам Торндайк, можно высказать в двух словах. Вы получили не того человека и находитесь в полном заблуждении, и у вас не тот труп. Допустим, например, что в действительности пол Алексис японского императора, благодаря у вас, ну, это возможно и не настолько далеко от истины. Ведь Алексис считал, что он император, или так или иначе нечто очень близкое к этому, хотя даже если у него имелось 50 сортов царственной крови в венах, вместо всего лишь одной или двух, то и это не помогло бы нам объяснить, кто совершил убийство. Это действительно трудность. Подождите-ка минутку, проговорил Имси. Повторите-ка это ещё раз. Что? Ну, то, что вы сказали про кровь. Горит, повторила Действительная трудность, продолжала она, состоит в том, что я вообще не понимаю, как кто-то, не говоря уже о Моркаме или Генри Велдени, мог совершить это убийство. Даже если полк что-то Истинная трудность перебил Имси неожиданно пронзительным и взволнованным голосом. Это время смерти, не так ли? Ну да, по-моему, это так. Конечно. Если бы не это, мы давно бы уже всё выяснили. Уимси рассмеялся. — Видите ли, я всегда считал странным. Если убийство совершил Генри Вэлден, что же он не знал, когда он это сделал? Послушайте, давайте представим, что мы сами замышляем убийство и рассчитываем его совершить в 12 часов дня, так? — Ну и какая от этого польза? На самом деле нам известно, что убийство было совершено до двух часов дня. Мы не можем отбросить этот факт. — Не лорд. А, ну я хочу посмотреть, как было первоначально спланировано убийство. С этой точки зрения, ведь известно, что часто убийцы неожиданно сталкивались с непредвиденными изменениями во времени. Но именно для этого момента мы и разработаем временную схему, какой она и была первоначально. Не возражаете? Мне очень хотелось бы. Инспектор что-то проворчал. А Уимси уселся и задумался на несколько секунд. Затем он заговорил, и на этот раз совершенно спокойным голосом. «Представим, что сейчас февраль», — произнес он, — «вы это Генри Велден. Вы только что узнали, что ваша пожилая и глупая мать собирается выйти замуж за Дагу из Дансинг-Холла, который моложе ее на 35 лет и лишает вас наследства. А вам чертовски нужны деньги, и вы любой ценой хотите пресечь это». Вы ведёте себя по отношению к матери некорректно, но потом понимаете, что этим вы только лишитесь всего вместо части денег. Сами по натуре вы человек не изобретательный, и вы советуетесь. Ну почему вы советуетесь с Моркамом? Инспектор. Ну, Милорд, очевидно, когда Велдон собирался приехать сюда увидеться с матерью, он где-то познакомился, скорее всего, с миссис Морком. Он ведь выдающийся мужчина там, где дело касается общения с дамами. И она, узнав, что его мать богатая женщина, вероятно, подумала, что у него к тому же водится денежки. Полагая, что в споре он не уронил себя в её глазах. И у миссис Морком возникла идея привлечь к этому делу своего мужа. Всё это, как вы можете заметить, теоретически, хотя мы проверили, что миссис Моркам останавливалась Хесбера примерно в то время, когда Уэлдон находился в Уилверкомбе. Так или иначе, у нас есть уверенность в одном, что рекламное агентство Моркама вещь довольно неопределённая и очень неустойчиво стоит на своих ножках. Приносит маленький доход. Наша основная мысль состояла в том, что эта леди свела вместе этих двух мужчин. И то, что Морком обещал Велдуну сделать всё, что он может, но на условиях, допустим, 50 на 50. 50 на 50 от чего? От счетов Милзгарит, от денег его матери, когда он их загребёт? Да, но этого не могло случиться до её смерти. Да, мисс не снимогло. О, вы думаете, что они Замыслили и её. Хмм, я думаю, что эта парочка могла участвовать в этом деле для того, чтобы лучше разузнать обо всём мисс, бесстрастно произнёс инспектор. Ouradora, ball, theigail, Согласен, кивнула мисс. Во всяком случае, следующее, что произошло, это то, что мистер Морком отправляется в Лемхорст и на несколько дней останавливается у Велдена. В продолжении всего этого времени Морком ведёт себя предельно изобретательно, что-то записывает на бумаге. если не считать всего шифрованного вздора. Поэтому я полагаю, что заговор был разработан примерно тогда. Велдон рассказывает Моркам романтическую историю о царственном происхождении Алексиса, и у них возникает идея завлечь свою жертву на утёк и там с ней разделаться. Сразу после этого начинают посылаться таинственные письма. Кстати, интересно, почему первое из этих писем написано не на русском языке? Поскольку, конечно, она должно же было прийти в незашифрованном виде и без кода, а у меня по этому поводу есть мысль, Мишалыс горит. Не вы ли говорили, что вам известен английский роман, в котором имеется объяснение шифра Playfair? Да, это один из романов Джона Рода. А зачем вам это? По-моему, первое письмо просто давало заголовок книги. А главы сидержали кодовое слово для следующего послания. Так как эта книга английская, то было вполне естественно написать на английском и всё послание. "Вы гениальное создание", проговорил имси. Ведь это же совершенно реальное объяснение, и нам не придётся уж очень тщательно изучать всю эту историю. По-видимому, именно миссис Морком и являлась источником информации о топографии и фауне Уилверкомба и Дарли. Уолден должен был проскокать верхом на лошади по берегу и перерезать горло Алексису, так как для этого требовалась только физическая сила. А тем временем Морком занимался рассылкой писем, фотографий, и этим вызывал у Алексиса высшую степень возбуждения. Затем, когда всё было почти готово, Морком уходил со сцены, чтобы сыграть роль бродячего парикмахера. Но зачем все эти невероятные сложности? требовательно спросила Гарет. Почему не просто не купили самую обычную бритву или нож? Безусловно, это было бы менее заметно. Это вы так считаете? Конечно, в действительности так и могло быть. Взгляните, к примеру, на Патрика Мао и нож мясника. Их сложный план был разработан для того, чтобы придать делу вид совершенно недоступный для других, чтобы создать двойную или даже тройную подстраховку и линию защиты. Во-первых, Всё выглядело как самоубийство. Во-вторых, если, например, это подвергнется сомнению и бритву найдут, имеющую убедительное происхождение этой бритвы. В-третьих, если по какой-нибудь случайности распознали бы маскировку Моркомма, то и для этого тоже имелось объяснение. Понимаем. Ну что ж, продолжим. Так или иначе Морком поступал согласно своим собственным убеждениям, и проделал он это очень тщательно. мудрый человек. Не допуская, что он абсолютно понял бы меня. Ну а теперь Велдон. Well У него уже имелось в запасе вполне реальной личность Мартина, чтобы незаметно исчезнуть. Действуя по плану, он взял напрокат Морган, втиснул в эту неудобную машину палатку и свои пожитки и расположился лагерем около Дарли по соседству с полем фермера Ньюкомба. В тот же день в Уилверком приехал Морган. Встречались ли эти двое и где? Мне неизвестно. По-моему, всё это было заранее обговорено и решено после заговора не вступать ни в какой контакт друг с другом. Весьма вероятно, согласился он Пилти. Так вот, что объясняет такую согласованность во времени. Возможно. Итак, в четверг Алексей, согласно инструкциям, отправляется к Утюгу. Кстати, было необходимо, чтобы труп нашли и опознали. И отсюда, думаю, возникло то обстоятельство, что Алексису сказали, чтобы он открыто пошел к скале по дороге вдоль берега. В случае, если труп потерялся, нашлись бы свидетели, которые заявили, что в последний раз видели его идущим в этом направлении, что определило бы вероятный район поисков. Тем самым он никогда бы не исчез, подобно снегу весной. Значит, Алексис отправляется за своей короной, тем временем Генри Велден засовывает иголку в провода высокого напряжения Моргана для того, чтобы обеспечить себе очень вескую причину, почему его подвезли в Уинзеркомб. Сейчас вы поймёте, почему у него был Морган. Требовалась некая машина, имеющая двухцилиндровый двигатель, чтобы зажигание вышло из строя из-за одной иголки. Для этого очень подходил именно Морган, ну или мотоцикл. Уэлдон вероятно отказался от мотоцикла по причине погоды и выбрал моргэн как более удобное и распространённое средство передвижения. И инспектор Умпилти шлёпнул себе ладонью по ляшке, но потом вспомнил, что всё это нисколько не убирало главного препятствия, и печально шмыгнул носом. Итак, вскоре после 10 часов утра вместе с миссис Моргом Уэлдон едет в Бентли со странными номерными знаками. Эти номерные знаки чистейший обман. Такие номерные знаки едва ли можно ухитриться получить нарочно, но они ещё изъяйчайно запоминающиеся, когда речь идёт об опознании транспортного средства. Что может быть естественнее того, что Велдон, когда его просят вспомнить номер автомашины, сразу называет этот уморительный номер? Ой-ой-ой. Разве такое можно не запомнить? Весьма забавно, не правда ли, инспектор? Где же тогда она высадила его? — нахмурившись, спросила Гарриет. — Да где угодно. Только вне поля зрения жителей поселка и проходящих мимо людей. В той самой точке, где он мог пересечь поля и снова добраться до берега. Дорогу довольно резко поворачивает от берега между Дарли и Уилверкомбом, что безусловно объясняет то, что у Уэлдена оставалось так много времени на возвращение обратно. В любом случае, скажем, в 11.45 он преспокойно вернулся в Дарли и, и внимательно смотрел через ограду на гнидую лошадку фермера Ньюкомба. Выломав из ограды планку, он проник на поле с овсом в одной руке и с уздечкой в другой. — Ну, для чего ему понадобилось брать овес? Наверняка, скажи он лошади просто куб или что-нибудь подобное, что там говорят, и при этом потряхивая шляпы. И лошадка подошла бы к нему. Это кажется очень глупым с его стороны разбрасывать овёс в таком месте. М-м, да, дитя моё, согласился Уимси, но для этого тоже имелась причина. Мне кажется, что зёрна овса были разбросаны уже за день до этого, когда он впервые приходил подружиться с этой лошадкой.